Но Дарош вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку: « «Что ты хочешь, чтобы я молчал?» — сказал он. «Да она на мне самом ездила, ей-богу, ездила!» — А что, дядько, — сказал молодой овчар с пуговицами, — можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму? — Нельзя, — отвечал Дарош, — никак не узнаешь. Хоть все псалтыри перечитай, ты не узнаешь. — Можно, можно, Дарош, не говори этого, — произнес прежний утешитель. Уже бог недаром дал всякому особые обычай. Люди, знающие науку, говорят... что у ведьмы есть маленький хвостик. — Когда стара баба, то и ведьма, — сказал хладнокровно седой казак. — О, уж хороши и вы, — подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок. — Настоящие толстые кабаны! Старый казак, которого имя было Евтух, а прозвище Ковтун, выразил на губах своих улыбку довольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху, а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставшие один против другого, замычали разом. Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую Сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю, обратился к соседу своему с такими словами. Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает панночку ведьмую? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь? «Было всякого», — отвечал один из сидевших с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату. «А кто не припомнит псаря Микиту или того...» «А что ж такое псар Микита?» — сказал философ. «Стой! Я расскажу про Микиту», — сказал Дарош. «Я расскажу про Микиту», — отвечал табунщик, «потому что он был мой кум». «Я расскажу про Микиту», — сказал Спирит. — Пускай, пускай Спирит расскажет, — закричала толпа. Спирит начал.